Марк Юний Брут. Жизнь в плену имени. Никто не знает наверняка, была ли действительно произнесена фраза "Эту, Брут" латынь. Но человек, к которому она якобы была обращена, знаменит невероятно. Чем знаменит? Убийством. Вместе с другими заговорщиками он 15 марта 44 года до нашей эры участвовал в убийстве Гая Юлия Цезаря. и лично нанёс ему один из ударов. Это сомнению не подвергается. При этом находятся авторы, которые по сей день идеализируют Юния Брута, видят в нём гуманиста и идеалиста. Убийца-идеалист довольно странное сочетание. Защитники Брута заявляют: Данта поместил его в девятый, самый страшный круг ада, наверное, потому что выступал за монархию, и для него Цезарь был очень дорог. Вряд ли это правильно. Мы скорее должны доверять гуманистической интуиции Данте. Марк Юний Брут, 85-42 годы до нашей эры, родился в семье плебейского рода. В Риме первого века до нашей эры это уже не означало низкого происхождения. Просто его далёкие предки были из плебеев времён позднеродовой аристократической республики. во главе которой стояли по существу племенные вожди, именовавшие себя царями. Отец тоже Марк Юний Брут. У римлян было принято, чтобы имена повторялись. Юний означало чаще всего младший. Рим переживал страшные времена, эпоху гражданских войн. Римская республика, которая перестала быть диспособной как государственный механизм, тем не менее прожила ещё долго. Поверить в её уход было невозможно. Но объективно она уходила и шла борьба за власть когда бруту было около 7 лет его отец погиб в войне вспыхнувшей после смерти суллы Луций Корнелий Сулла древнеримский государственный деятель и военачальник бессрочный диктатор для написания законов и укрепления республики это не была гибель в бою Отец Брута заметный человек, сенатор, сторонник сенатской республики. После смерти Суллы с окончанием его кровавой диктатуры появился шанс вернуться к былой аристократической республике. А очень многим новым силам, прежде всего войскам и полководцам, это было вовсе не выгодно. И считается, что Помпей, один из полководцев, которые боролись за власть, подослал к Бруту старшему убить. Они настигли сенатора на Эмильевой дороге близ долины реки По на севере Италии. Эмилиева дорога римская дорога, построенная в 187 году до нашей эры консулом Марком Эмилием Лепидом. Дорога соединяет Пьенцу и Римини и проходит через многие города, расположенные в итальянском регионе Эмилия-Романья. Мальчик вырос в ощущении ненависти к Помпею, предательски убившему его отца. Мать Брута Сервилия развратная женщина. Сервилия старшая, римская матрона, известная в первую очередь как мать Марка Юния Брута, она принадлежала к нобилитету и была женой двух знатных плебеев из рода Юниев Марка Юния Брута и Децима Юния Силана. Для той эпохи очень характерная фигура. Такой статус был в это время в Риме весьма распространенным. Это, конечно, осуждалось, но не слишком. В молодости Сервилия — любовница самого Гая Юлия Цезаря. Расставшись с Цезарем, она пользовалась, как и многие другие дамы, свойствами его натуры. Он старался расставаться, как мы сейчас говорим, по-хорошему. Считается, что Сервилия выпрашивала у него разные ценные подарки — Сначала он дарил ей ценные жемчужины, но по мере того, как росли его возможности, росли и её претензии, и он начал дарить ей дома, конфискованные у врагов отечества. Появился у Брута и отчим, Децим Юний Силон, человек, видимо, хороший, доброжелательный, не сколько мальчика неугнетавший. Однако он ни в каком смысле не мог дотянуть до героизированного образа погибшего знаменитого отца. Эту нишу занял другой персонаж, И это очень важно. Образцом, сопоставимым с покойным отцом, стал для Брута дядя, сводный брат его матери, Марк Порций Катон-младший, со временем получивший прозвище Утический. Марк Порций Катон, древнеримский политический деятель, правнук Марка Порция Катона-старшего. Утика — место его будущей гибели. Идеал образцового римлянина, почти боготворимый в этот жестокий век. Бескорыстен, отважен, честен. Вошёл в пословицы. Например, один свидетель не свидетель, будь это хоть сам Катон, или я усомнился бы в какой-то новости, даже если бы об этом рассказал сам Катон. Это целая характеристика. Мать, мало интересовавшаяся воспитанием сына, отдала его дядешке. Разница в возрасте между дядей и племянником была всего 9 лет. Так что Марк Порций Катон младший сделался для мальчика кем-то вроде старшего брата. Конечно, образ порядочного человека, любящего Родину, повлиял на юношу, потому что был воплощён в лице живого, близкого человека. Тянуться к идеалу, связанному с родом, исконно римское свойство. Известно, что в каждом достойном римском доме непременно было особое помещение, где стояли статуэтки богов Ларов, символизировавшие предков. Лары, латинское Lares. По верованиям древних римлян, божества, покровительствующие дому, семье и общине в целом. Культ предков свойственен Риму, как всякому традиционному обществу, которое несёт на себе отпечаток родоплеменных отношений. Старший друг Брута Катон был стоиком. Что это означает? Он полагал, что добродетель высшее благо для смертного. Мальчику внушалось, что надо быть добродетельным, таким же честным, таким же благородным, как отец, и желательно также героически погибнуть, чтобы оставить прекрасный след в истории. Брод получил классическое римское образование, которое предполагало изучение нескольких языков, основ истории, астрономии, математики. Преобладало филологическое направление. Завершал он учёбу в Афинах, в Греции, которую очень любил. А греки говорили так: "Завоеватель, который покорил завоёванного". Греция была формально завоёвана Римом, но греческое ядро оказалось в основании буквально всех римских культурных достижений. Для Брута Афины, родина идей демократических, республиканских, идей того замечательного общественного устройства, которое в тот момент в Риме пошатнулось. Среди его идеалов такие люди, как Демосфен, в свое время боровшийся до последней секунды жизни против македонского завоевания, готовый умереть за свободу Греции. Демосфен, древнегреческий оратор и политик, современник Александра Македонского. В 60-х годах I века до н.э. Брут, которому было около 25 лет, путешествовал по Греции и по Греции. Посетил Дельфы, побывал на островах, а ведь каждый греческий остров это бывший полис, свободное государство, гражданская община. Дельфы древнегреческий город, религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона. И эти идеи там жили. Он именно питался с юности. А в это время в Риме формируется первый триумвират союз трёх правителей. Цезаря, Помпея и Красса, видных политиков и честолюбцев. Понятно, что такой союз прочным быть не может. Но устах у этих троих одно республика, отечество, счастье народа. В глубине их сознания другое. Пришло время, и Иисуса это доказал, установить единую, прочную, централизованную власть. Разумеется, чтобы спасти страну. «Все, кто рвется к власти, непременно спасают страну и защищают народ». Впрочем, объективно, триумвиры были правы. Республиканские механизмы уже не работали. Пока Рим был маленьким городом-государством, маленьким полисом, даже когда он охватывал только Италию, республиканское управление оправдывало себя. Но когда Рим стал мировой державой, государством, простирающимся от долины Тигра и Евфрата через Северную Африку, Балканский и Апеннинский полуостров до да, Галлии, будущей Франции, делать вид, что это единая гражданская община, нереально. Есть предел управляемости. Однако доказать это римлянам очень трудно. Единовластие они не принимают. Правители в те годы занимали республиканские должности, консул, претор, даже император это только почётное военное звание. Претор государственная должность в Древнем Риме. Они скрывали, что готовы были стать единоличными правителями. Слишком кровавые слёты оставила диктатура Суллы. Хотя диктатура это тоже республиканская магистратура. Диктатор должность в системе римского республиканского правления. Его назначают в минуты крайней опасности. Вернувшись в Рим, Марк Юний Брут оказался в очень сложной ситуации. Его имя не было пустым звуком ни для Помпея, ни для Цезаря. А его искренние республиканские идеи были им глубоко чужды. И вот его первое соприкосновение с Цезарем, непрямое, но судьбоносное. Некий человек, арестованный в это время в связи с заговором против консула Помпея, называет среди причастных молодого республиканца Марка Юния Брута. Его жизнь в реальной опасности. Тем более Помпий прекрасно знает, что у молодого человека есть основания ненавидеть его за смерть отца. Появился прекрасный повод на всякий случай убрать его из своей жизни. Но мать Брута, сер Вилия, хотя и мало занималась сыном, на сей раз бросилась к Цезарю и стала просить заступиться за него, И Юлий Цезарь спас юношу, жизнь которого висела на волоске. Брута не тронули, но отправились с дипломатической миссией прочь из Рима на Кипр. Переговоры он провел неплохо, ничего особенного не достиг, но в целом с делом справился. В 51-м году до нашей эры Брут встречается с Марком Тулием Цицероном, гениальным римским оратором, замечательным писателем, талантливым человеком, заслуженным, уже не молодым, значительно старше Брута. Сначала они встретились в Киликии, на территории современной Турции, где Цезарон был наместником, то есть самым влиятельным человеком. К нему обратился его лучший друг Аттик, с которым он постоянно переписывался, и попросил поддержать молодого человека Марка Юния Брута, у которого есть какие-то просьбы. После знакомства Цезарон отметил в своих записках Он мне надиктовал целую записную книжку своих просьб. К тому времени тридцатилетний брут начал политическую карьеру и приобрёл некоторую известность, выступал с речами, писал кое-какие литературные труды. Всё это очень по-римски, так вели себя многие люди его круга. Выступил с несколькими речами на судах и был замечен не более того. Цицерон его принял и уже снулся Он обнаружил, что этот милый молодой человек, за которого просил его лучший друг, злостный тайный ростовщик. Он под псевдонимом давал деньги в рост, причём под 48%. Цицерон возмутился, сказал, что с таким человеком не хочет иметь дела. Те, кто пытается идеализировать Брута, конечно, бывают смущены этим обстоятельством и пытаются даже оправдать его дурной наследственностью со стороны матери, которая, как известно, всегда была корыстна. А Цицеронный Брут тем не менее позже станут друзьями и политическими соратниками. Жизнь не однозначна, их чёрно-белые цвета её не покрасишь. Семейная жизнь Брута была по-римски достойной. С первой женой Клавдией он прожил недолго и быстро развёлся, затем женился на дочери того самого дядюшки идеального римления на Катона, который погиб в 46 году до нашей эры в Утике, осаждённый войсками Цезаря. Свою вторую жену по имени Порция Брут любил всю жизнь. Между ними были нежные и в этом смысле уже не римские отношения. Брут жил в страшном мире гражданских войн, горы трупов, безжалостная расправа с врагами, как будто много-много варфоломеевских ночей подряд. Незадолго до этого Сулла сделал великое кровавое открытие — проскрипции. Объявлялись списки врагов, убивать которых считалось хорошим и полезным делом. Причем надо было еще и принести голову убитого в прямом физическом смысле слова. Это страшно. Поощрялись доносы, за них платили. Доносительство не только не унижало человека, но, напротив, возвышало его. И так идет гражданская война. Теперь между Помпеем и Цезарем, двумя ставшимися триумвирами, раз погиб в военном походе на востоке. Но устах обоих противников родина Рим, республика, порядок, благо гражданам. Помпей считается сторонником возрождения аристократической республики. Он за то, чтобы вся реальная власть была у сената. Он даже в какой-то мере готов был на это пойти. Цезарь представляет себя ставленником народа. конечно, в римском смысле этого слова. И народ его любит, даже люмпины на его старания. 10 января 49 года до нашей эры Цезарь переходит реку Рубикон и идет на Рим. Звучит его знаменитая «Аля якта эст» — латынь. «Жребий брошен». Помпей бежит в Грецию, собирает войска. В такой момент любой человек, желающий в дальнейшем быть кем-то в Риме, в его политической инфраструктуре, должен сделать выбор. Позже его обязательно спросят, с кем он был. Предстоит такой выбор и молодому Бруту. И он делает в каком-то смысле удивительный выбор. Он становится на сторону Помпея, считающегося убийцей его отца. С самим собой он договорился очень легко, убедил себя, что для настоящего римлянина родина превыше всего. даже память отца, а во имя родины надо поддержать Помпея, который ратует за традиционную аристократическую республику. Но в военном отношении ставка, сделанная Брутом, оказалась неправильной. Помпей не был талантливым полководцем, хотя у него случались победы, но над кем? Его удел разделаться с пиратами в западной части Средиземного моря. Но как военный стратег и тактик, командуя обоем и выбирая позицию, он уступал Цезарю. Это проявилось 6 июня 48 -го года до нашей эры в знаменитой битве при Форсале в Греции, где победил именно военный гений Цезаря. Помпей бежал на остров Лесбос, потом в Египет, и там был убит по распоряжению юного египетского царя Птолемея, считавшегося до этого его другом. Птолемей XIII, царь Египта из династии Птолемеев, младший брат Клеопатры VII. Такова гражданская война: сегодня друг, завтра убийца; сегодня заклятый враг, завтра друг. По преданию, Цезарь сказал Бруту: "Этого не убивать". Видимо, любил Сервиллию, ведь она уже однажды спасла жизнь своего сына, попросив Цезаря его защитить. К тому же Цезарь был убеждён, что мужчина, воин римлянин, может принимать самостоятельное решение и порой прощал врагов. Он был в этом оригинален. Другие просто рубили головы всем, кто сражался против них. В общем, Цезарь обнял Брута и сказал: "Теперь будем вместе". И Брут согласился, пообещал служить Цезарю. Победивший Цезарь стал реальным правителем Рима и назвался, как и Сулла, диктатором. без ограничения срока пребывания на должности, а по законам древнего Рима срок должен быть установлен ведь диктатор назначался и избирался сенатом в связи с какой-то опасностью когда Цезарь превратился в бессрочного диктатора это встревожило его былых сторонников защитников истинной республики они поняли что дело идёт к монархической власти до гибели Цезаря оставалось 4 года до утверждения в Риме единоличной власти около 20 лет. В 27 году до нашей эры устанавливается единоличная власть Октавиана, который потом получит прозвище Август. Принципат это такая стыдливая монархия, монархия в республиканских одеждах. Принципат условный термин в исторической литературе для обозначения сложившейся в Древнем Риме в период ранней империи особой формы монархии, совмещавшей монархические и республиканские черты. А пока противники установления единоличной власти, а их было еще очень много, вдруг увидели в лице Брута, прощенного и обласканного Цезарем, попавшего в его ближайшее окружение потенциальную силу, знамя для свержения диктатора. Можно сказать, к нему взывали «Убей, Цезаря! Убей, Цезаря!». Почему? Брут оказался в плену собственного имени. В далёком и легендарном VI веке до нашей эры в древнем Риме был некий Брут, который изгнал последнего римского царя по прозвищу Тарквиний Гордый. Причём служил этот Брут трибуном целлеров, то есть состоял в личной охране царя, командовал его гвардией, предал и изгнал. Древний Брут патриархальных времён римский идеал весьма своеобразный. Его сыновья были замешаны в каком-то заговоре, он приказал их казнить и лично присутствовал при казни. Чудовище, а не идеал. Но такая римская психология. Придя к власти, Цезарь ввёл политику милосердия к врагам. Он не казнил былых противников, не мешал им даже делать карьеру, и в этом смысле он был уникален. Что его и загубило? Враги его говорили: Надо убить Цезаря, чтобы снова древний сенат решал всё. Пусть всё будет как вчера. Это называется социальный идеал, обращённый в прошлое. Он недостижим. Но крови всегда проливается очень много, прежде чем люди поймут, что воплотить это уже невозможно. Брут получал анонимные письма, в которых его убеждали: "Ты, Брут, значит, ты должен, обязан уничтожить Цезаря". Его спрашивали: Ты хочешь, чтобы твоё изображение было покрыто чёрным платком. Имелись в виду изображения предков, стоявшие в римских домах. Чёрным платком покрывали фигуры тех, кто совершил дурные деяния, а римлянин очень заботился о том, каким он останется в памяти будущих поколений. Пламенный республиканец Цицерон вёл переписку с Брутом, в которой много говорил о том, как это было бы прекрасно. Не хотел ли великий оратор сам возглавить новое государство? За республику выступал и сблизившийся с Брутом Касси Лангин. Яркая личность, талантливый полководец, философ. На Брута постоянно оказывалось давление, и он оказался постепенно втянут в заговор. Цезарь не мог не знать о заговоре, но он был фаталистом. Чему быть, того не миновать. Несмотря на многочисленные предупреждения и даже предзнаменования, он отправился в Сенат в роковой день 15 марта 44-го года. Там у статуи его былого соперника Помпея на него набросились заговорщики. У них была идея «пусть каждый нанесет удар, чтобы не было единоличного убийцы Цезаря». Они кололи и резали его кинжалами. Он сначала пытался уворачиваться от ударов, даже отражать их с помощью заострённой палочки для письма. У него не было охраны, он этого не хотел, сохранял образ человека близкого к народу. Наверное, у него нашлись бы защитники, но всё произошло слишком быстро. Соратника Цезаря Марка Антония, который обязательно бросился бы в драку, специально отвлекли. По легенде, когда Цезарь увидел лицо Брута, он сказал: "И ты, Брут". Закрыл голову краем одежды и перестал сопротивляться. Красиво. Было или не было, мы никогда не узнаем, но в этой формулировке люди отразили своё отношение к самому подлому и низкому предательству. И вот диктатор мёртв. Брут и его ближайший соратник по заговору Кассий победили. Есть версия, что Брут, приподняв окровавленное оружие, меч или кинжал, прокричал одно слово: Цицерон. Это могло означать: "Это родить тебя великий республиканец". Действительно, Цицерон сначала был в восторге. Он думал, что начнётся стремительная деятельность по возрождению республики. А Брут и Кассий медлили, теряли время. Народ не выразил никакой радости по поводу убийства Цезаря, тем более что Марк Антоний немедленно добился оглашения завещания. Цезарь завещал каждому гражданину Рима существенную сумму 300 сестерциев. Сестерци Древнеримская серебряная монета достоинством в 2 асса и 1 семис. Подарил городу свои великолепные сады, приказав сделать их общественными. Люди вздрогнули. Зачем было такого убивать? И чем будет лучше тот, кто придёт ему на смену? Под флагом борьбы за славу Цезаря, за отмщение, за память выдвинулся Марк Антоний. Он организовал пышные похороны Как ни удивительно, тогда до нашей эры действовало то же правило, что и в новейшее время. Смотри, кто возглавляет похороны, догадаешься, кого прочат в новые начальники. Брут и Касси оказались без опоры, без почвы под ногами. Уже 12 апреля 44 -го года до нашей эры они покинули Рим и отправились в Грецию. Греки устроили им торжественную встречу, и бывшие заговорщики на минуту, наверное, встрепенулись, Все будет замечательно. Возродим республиканский Рим, войдем в историю героями». Не получилось. Войска, правда, собрали быстро. Под их властью оказались Греция, Македония, Адриатическое побережье. Цицерон посылал воспламеняющие письма, в которых призывал к действию. Но в декабре 43-го года до нашей эры он был убит по приказу Марка Антония. Наконец, 3 октября 42-го года до нашей эры состоялось решающее сражение при Филиппах между войсками Антония с одной стороны и Брут и Кассия с другой. Силы были относительно равны, но победил Антоний. Оказавшись проигравшими, Брут и Кассий превратились из героев в простых убийц, и они оба покончили с собой. Брут бросился на меч, который приказал держать рабу, Так он оказался в Дантовом аду, дважды спасённый Цезарем, больше других им обласканный и принявший участие в его убийстве. В Божественной комедии мы видим его в девятом, самом страшном кругу. Вот Брут, свисающий из чёрной пасти. Он корчится и губ не разомкнёт. Это пасть Люцифера, рядом с Эудой. Грустная судьба